Вечер был облачный, но не дождливый, для позднего октября достаточно тёплый. Наверху серп луны пытался пробиться сквозь завесу облаков. Джонни обхватил ее рукой, она прижалась к нему. "Знаешь, Сэра, я о тебе все время думаю", сказал он почти небрежно, но только почти. Сердце у нее слегка замерло, а затем бешено застучало. "Правда?" Они обогнули угол, и Джонни открыл ей дверцу. Обойдя машину, он сел за руль. Тебе холодно? Нет, ответила она. Вечер очень теплый. «Да», — Да, согласился он, отъезжая. Она вновь мысленно вернулась к нелепой маске. Половина доктора Джекира с голубым глазом Джонни в пустой глазнице, расширенной от удивления. Слушайте, я вчера изобрел новый коктейль, но едва ли его будут подавать в барах. С этой половина лица было все в порядке, потому что за ней проглядывала частица самого Джонни. Ее испугала другая половина Хайда. За ней мог скрываться кто угодно, потому что тот глаз превратился в щелку. Но когда они приехали на ярмарку в Эсти, где в темноте на центральной аллее мигали голые лампочки, а длинные неоновые спицы чёртова колеса мелькали вверх вниз, Она уже забыла о маске. Он был рядом, их ждал приятный вечер. Они шли по центральной аллее, держась за руки, почти не разговаривая, и Сыра поймала себя на том, что вспоминает ярмарки своего детства. Она была родом из Саут-Париса, городка, производившего целлюлозу в западной части штата Мэн, А большая ярмарка обычно проходила во Фрайберге. Жонни вырушив, в Паунале, Наверное, посещал ярмарку в Топсами. По сути, все ярмарки в таких городках походили одна на другую и с годами почти не менялись. Паркуешь машину на грязной стоянке, платишь при входе два доллара, и едва оказываешься на ярмарке, как чувствуешь запах горячих сосисек, жареного перца и лука, бекона, леденцов опилок и сладковатый аромат конского навоза. Слышишь лязг крузкой горки для малышей, которую называют «полевая мышь? Слышишь хлопанье ружей в тире, металлический рев репродукторов, которые выкликают номера для игроков в бинго, репродукторы, развешаны вокруг большого тента, заполненного длинными столами и складными стульями из местного похоронного бюро. Рок-н-ролл по громкости спорит с ревом органа. Доносится нескончаемый крик зазывал Два выстрела за 20 центовка, и ты получишь набитую опилками собачку для своего ребеночка. эй эй как вас там? Стреляйте пока, вы не выиграете. Ничего не изменилось. Ты снова ребенок, жаждущий, чтобы тебя облапошили. Смотри, остановила она его. Карусель, карусель. Конечно, успокоила ее Джонни. Он протянул женщине в кассовой будке долларовую бумажку, тасунул ему два красные билета и две центовые монеты, не поднимая глаз от журнала PhotoPlay. Что значит, конечно? Почему ты так со мной разговариваешь? Он пожал плечами. Лицо его выражало полную невинность. «Речь не о том, что ты Джон Смит сказал, важно, как ты это сказал. Карусель остановилась, Люди слезали и проходили мимо, в основном подростки в голубых армейских рубашках из плотной хлопчатобумажной ткани и расстегнутых куртках. Джонни провел ее по деревянному помосту и подал билеты служителю, у которого был вид самого скучающего создания во вселенной. Эка кадива, сказал Джонни, когда тот усадил их в маленькие круглые скорлупки и закрепил в страфующую перекладину. Просто эти кабинки вращаются по замкнутому кольцу. Так? Так. А эти замкнутые кольца уложены на большой круглой тарелке, которая сама вращается. Так? Так. И когда карусель разгоняется, кабинка, где мы сидим, вертится по своей маленькой орбите и может развить такую скорость, которая не намного меньше, чем у космонавтов при взлете с мыса Кеннеди. Я знал одного парня, Джонни с серьезным видом наклонился к ней. "Ну да, очередная твоя сказка", неуверенно сказала Сейра. "Когда этому парнишке было пять лет, он упал со ступенек и заработал маленькую с волосок трещинку в шейном позвонке. А десять лет спустя он разогнался на карусели в Томпсине на ярмарке и Он передёрнул плечами и похлопал ее сочувственно по руке. "Но с тобой очевидно будет все в порядке, сэра. — Ой, я хочу сойти". А карусель несла их все быстрее, превращая ярмарку и центральную аллею в наклонное смазанное пятно из огней и лиц. Сейра вскрикивала, смеялась, затем начала колотить его, Трещинка с волосок, кричала она ему: Я покажу тебе трещинку, когда мы слезем в рум несчастный. Как? Уже чувствуешь что-нибудь в шейном позвонке? Вкратце спросил он. В рум. Они кружились все быстрее и быстрее, и когда пролетали мимо служителя в десятый-пятнадцатый раз, Джонни наклонился и поцеловал ее, а кабинка со свистом вращалась по своей орбите. Их губы сливались во что-то горячее, волнующее и родное. Затем круг заметил движение, кабина как бы нехотя сделала еще один оборот и наконец, покачиваясь и подергиваясь, остановилась. Они вылезли, и сэра обхватила его шею. "Трещинка с волосок, болдатый", прошептала она. Мимо них проходила тучная дама в голубых брюках и дешевых кожных туфлях похожих на тапочки. Джонни обратился к ней, показывая большим пальцем на Сэру. Эта девочка пристает ко мне, мадам. Если увидите полицейского, скажите ему. Вы молодые люди считаете себя слишком умными, презрительно сказала тучная дама. Она заковыляла по направлению к тенту для игры в бинго, еще крепче зажав под мышкой сумочку. Сейра прыснула, Ты невозможен. Я плохо кончу, согласился Джонни. Моя мама всегда так говорила. Они снова пошли бок о бок по центральной аллее в ожидании, когда мир перестанет качаться у них перед глазами и под ногами. Она очень религиозна, твоя мама, спросила Сэра. Она баптистка до мозга костей, ответил Джонни. Но она ничего ее не заносит. Когда я дома, Она не может удержаться и подсовывает мне несколько брошюрок, но тут уж ничего не попишешь. Мы с отцом смирились. Я пытался было затевать с ней разговоры. Скажем, спрашивал, с кем черт подери мог Каин сожительствовать в земле? Нот. Если его папаша и мамаша были первыми людьми на земле, ну и всякое такое. Но потом решил, что это в общем-то гадко. и бросил. Два года назад мне казалось, Юджин Макарти спасет мир. Что до баптистов, то они, по крайней мере, не выставляют Иисуса кандидатом в президенты. А Отец твой не религиозен? — Джонни рассмеялся. Не знаю, Во всяком случае не баптист. На мгновение задумался и добавил: он плотник, будто это все объясняло. Сэр улыбнулась. Что подумала бы твоя мать, если бы узнала, что ты встречаешься с пропащей католичкой? Попросись ко мне в гости, отпарировал Джонни, чтобы она могла всучить тебе несколько брошюр. Сэра остановилась, продолжая держать его под руку. Ты хочешь пригласить меня к себе домой? спросила она, глядя ему в глаза. Добродушное лицо Джонни посерьезнело. — Да, сказал он Я хочу, чтобы ты познакомилась с ними и наоборот Почему А ты не знаешь мягко произнес он и вдруг у нее перехватило горло и застучало в висках и слезы уже готовы были навернуться на глаза она сильно сжала его руку Джонни ты мне нравишься ты знаешь это Ты мне нравишься еще больше серьезно сказал он Покатай меня на чертовом колесе, вдруг потребовала она с улыбкой. Больше никаких разговоров на эту тему. Сначала надо все обдумать, попытаться заглянуть в будущее. Я хочу взлететь наверх, откуда мы все увидим. Можно тебя поцеловать наверху. Дважды, если успеешь. Она привела его к билетной кассе, где он оставил еще одну долларовую бумажку. Покупая билеты, он рассказывал: "Когда я учился в школе, я знал парня, служившего на подобной ярмарке. Так он рассказывал, что работяги, собирающие эти колеса, обычно в стельку пьяные и забывают завинтить". "Иди к черту!» — беззаботно сказала она. "Никто не живет вечно. Но все стремятся к этому. Ты разве не замечала?" сказал он. Усаживает следом за ней в качающуюся гондолу. Наверху он поцеловал ее несколько раз. Октябрьский ветер ирошил волосы, и ярмарочные аллеи раскинулись внизу подобно светящемуся в темноте циферблату. После чертова колеса они покатались на детской карусели, хотя он честно сознался, что чувствует себя паршиво. Ноги у него были такие длинные, что ему пришлось широко их расставить. Садясь на гипсового коня, она нарочно рассказала ему, что знала в школе девочку, у которой было больное сердце, но никто об этом не догадывался. И вот однажды она пошла кататься на карусели с приятелем и когда-нибудь ты пожалеешь. Со спокойной убежденностью произнес он. — Нельзя сейра строить отношения на обмане. Она показала ему язык. Потом был зеркальный лабиринт, действительно хороший. Сэрри вспомнился роман Брэдбери Кто-то страшный к нам идет». В нем изображался такой же лабиринт и маленькая старая учительница чуть не потерялась там окончательно. Сейра видела, как Джонни неуклюже топчется среди зеркал и машет ей рукой. Десятки Джонни, десятки Сейр!» Они проходили мимо друг друга, мелькали за ней вклидовыми углами и как бы исчезали она поворачивала голову налево направо утыкалась носом в прозрачное стекло и беспомощно хихикала отчасти из страха что оказалась в замкнутом пространстве одно зеркало превратило ее в приземистого карлика из книг толкина английский писатель автор фантастического повествования о вымышленной стране Средиземье, населенной сказочным маленьким народом невысококликами. Примечание переводчика. В другом она выглядела длиннющей долговязой девчонкой с ногами в четверть мили. Наконец они выбрались из лабиринта. Он купил ей пару сосисок и здоровый бумажный стакан жареных в масле картофельных ломтиков, которые были сейчас такие же вкусные, какими они бывают, когда тебе еще нет пятнадцати. Они миновали веселое заведение. Перед входом стояли четыре девицы в юбках с блёстками и в бюстгальтерах. Они пританцовывали под старый мотивчик Джерри Лильюйса, а зазывала расхваливал микрофон их достоинства. Обними меня, милый, покрепче, ревл Джерри Ли Льюис. его рояль выплескивал буги-вуги на присыпанные опилками аллеи. Обними меня, милый, покрепче, ухвати ка быка за рога, надоели мне сладкие речи. Ну давай, не валяй дурака. Клуб "плейбой", восхитился Сёрджони и рассмеялся. Раньше такое заведение было в Галисон-Бич зазывала там божился, что девица завязанными, за спиной руками могут снять очки прямо с вашего носа. Любопытный способ подцепить модную болезнь, сказала Сэра, и Джонни покатился со смеху. По мере их удаления голос, зазывала усиленный динамиком, звучал все глуше под звуки рояля Джерри Ли. Это изношенной музыки, долетавшей из отживших и смолкших пятидесятых, как некое будоражущее напоминание. Давайте, ребята, заходите, не стесняйтесь, а наши девочки и вовсе не стеснительны. Главное происходит за стенами. Ваше образование будет неполным, пока вы не увидите представление в клубе «Плейбой». Не хочешь ли вернуться и закончить свое образование, спросила она. Он улыбнулся. Я уже завершил курсовую на эту тему. А с диссертацией, пожалуй, можно подождать. Она взглянула на часы. Глядик, уже поздно, а завтра опять в школу. Да, хорошо еще, что сегодня пятница. Она вздохнула, вспомнив свой пятый и седьмой классы, где завтра у нее современная литература. В обоих невозможные хулиганы. Они протолкались назад к середине главной аллеи, толпа редела. Карусель уже закрылась. Двое рабочих с сигаретами в углах рта задергивали брезент на полевой мыши. "Хозяин аттракциона, ставьте, пока не выигрыш", тушил свет. "Ты занята в субботу?" спросил он вдруг Ирабев. "Конечно, до субботы времени осталось немного, но есть кое-какие планы", ответила она. "Ясно". Она не могла вынести удручённого вида Джонни. Было бы подло дразнить его дальше. Я занята с тобой. Да, правда? Слушай, это же прекрасно. Он улыбнулся ей, она в ответ. Внутренний голос, который иногда казалось принадлежал другому человеку, внезапно заговорил. Тебе снова хорошо, Сейра? Ты счастлива? Разве это не здорово? Да, здорово, сказала она. Она при на цыпочки и быстро его поцеловала. Она заставила себя говорить, пока не передумала. Знаешь, иногда в Визи бывает так одиноко. Пожалуй, я могла бы провести с тобой ночь. Он взглянул на нее с теплотой, с такой задумчивостью, что у нее внутри все затрепетало. А ты этого хочешь, Сейра? Она кивнула. Да, очень. Прекрасно, сказал он и обнял ее. — Ты уверен? Спросила Сейра немного застенчиво: "Я только боюсь, что ты передумаешь". "Не передумаю, Джонни". Он еще крепче притянул ее к себе. "Это будет моя самая счастливая ночь". Они проходили мимо колеса судьбы, единственного открытого павильона в той части центральной аллеи, вспоминала позже Сейра. Хозяин только что смел мусор в кучку. Искал скатившиеся с игральной доски десятицентовики. Наверное, он скоро закроет свое заведение, подумала Сэра. За хозяином виднелось большое колесо со спицами. По его окружности светились маленькие электрические лампочки. Должно быть, он услышал последние слова Джонни, потому что почти автоматически занял свое рабочее место, глазами продолжая искать на грязном полу белые пятнышки серебра. Эй, -эй крутанети, мистер на счастье. Колесо судьбы превратит центы в доллары. Все зависит от этого колеса. Попытайте счастье. Один маленький десятицентовик, и колесо закрутится. Джонни повернулся на звук его голоса. Джонни. Я бы попытал счастье, как он выразился. Он улыбнулся ей. Ты не против? Нет, пожалуйста. Только недолго. Он снова взглянул на нее с таким задумчивым выражением, от которого ее охватила странная слабость. Одновременно промелькнула мысль: как-то у нас все получится. В животе у Сары что-то перевернулось, в горло подступила тошнота, и ее неожиданно повлекло к нему. "Я не задержусь". Он посмотрел на хозяина заведения. Аллея перед павильоном почти совсем опустела, стало прохладнее. Так как нависшие облака рассеялись, все трое выдыхали струйки пара. Попытайтесь, счастье молодой человек. Да?